Двадцать шесть. Артём. В батальон Артемьев не вернулся. Раздробленную кость руки ему так и не восстановили полностью. После нескольких месяцев в госпиталях он был комиссован, вернулся домой и постарался забыть обо всем, что произошло с ним во время армейской службы. Собак он не завел ни через год, ни через десять лет. Но вот недавно, подходя к дому, привычно уйдя в себя и не глядя по сторонам, он отчетливо различил зов. «Хозяин!» – произнес чистый, как хрусталь, звонкий и задорный голос – Артемий вздрогнул от неожиданности, оглянулся, вокруг не души. Улица была совершенно пуста. Но голос все еще звучал у него в голове, словно эхом отдавался. И ему вдруг стало понятно, что голос он слышал вовсе не ушами. Звуки, как бы сами собой, родились в его голове. Еще раз оглянувшись и убедившись, что вокруг никого, Артемий совсем было решил махнуть рукой на загадочный голос и списать его на звуковую галлюцинацию, как вдруг увидел на краю детской площадки, шагах в десяти от себя, небольшую лохматую собачонку. свалявшиеся колтунами грязная пропыленная шерсть была рожевато-палевой. Глаза из-под лохматой запущенной челки едва виднелись, скорее угадывались. Артемий подслеповато прищурился, пытаясь разглядеть глаза псины, но они были скрыты за густой и неопрятной шерстью. Всматриваясь, он сделал шаг, и тогда в голове его снова возник — Голос Александр Гергель. «Жизнь Колпатская». Конец книги. Для вас читал Лев Преображенский.